Глава 19. Выходить из завода в темноте было несколько непривычно. Хотя, получается, надо привыкать. Следующие пару недель график будет просто отас. Покажусь непривычки, на меня сразу. Едва я вышел с проходной. Навалилась усталость первого 13-часового рабочего дня. Зевки вали, я услышал, как только поднялся на этаж. У соседа была личная трагедия. Первый рабочий день после больничного а до выходных еще как до Парижа. Валя лежал на кровати и продолжал давить зевоту. — Ой, не могу, — бубнил он. — Чего не можешь? — спросил я и сам, буквально стекая на свою кровать. — Не могу заставить себя тренироваться, — пожаловался сосед. — А надо бы, мне тут дама одна сказала, что я жирком заплыл. — Ну, вперед. Вон, у тебя здесь целый тренажерный зал в наличии. Валя еще полежал с минуту и с протяжным... Эх! поднялся. Взял гирю и занялся сгибанием локтя на бицепс. А ты чего допоздна? Только не говори, что работал, продолжил он. Слышал, тебя одного на склад припахали. А что? Помочь хочешь? Можешь завтра прийти, там для тебя работы тоже хватит, ответил я. Не. Сосед, подрагивающей рукой, выполнил последнее повторение и бросил гирю на кровать. У меня своего завала достаточно. Так а что у тебя за приключение? «Сегодня Рома, ну, который ваш старший мастер, все БТЗ и ПДП поставил на уши. К нам технологам тоже забегал, в документах рылся». Он поводил носом, будто изображая собаку и щейку. Кажется, у него Рома тоже особой симпатии не вызывал. «Чего он хотел-то?» – поинтересовался я и добавил со вздохом. «Работенка там действительно скотская. Но платят хорошо». «Уверен? Ну, в том, что тебе хорошо заплатят». Сосед и вправду занялся делом, взял гирю во вторую руку и продолжил упражнение. — Ромка твой как раз про расценки выяснял. — Говорит, расценка какая-то не такая. — Что не так? — подробности я не вдавался, но могу сказать то, что слышал край муха, вроде там что-то с цифрами напутано. Расценили в несколько раз больше, чем положено. — Так кто-то же эти цифры подписывал, — устало проговорил я. Разговор складывался крайне любопытный. Я как раз пытался понять, какой следующий шаг предпримет Роман. И вот, пожалуйста, понимая, что договориться со мной не выходит, старший мастер сменил тактику и пошел от обратного. Решил разыграть карту ошибки якобы со своей стороны и со стороны сотрудницы БТЗ, благополучно подписавшей прежний расчет. Хитрый ход. Дать заднюю и тем самым себя обезопасить. И не доставайтесь нормочасы никому. Я улегся удобнее, поправляя подушку. А вот хрен вам на воротник. Так просто выкрутиться этим товарищем я не дам. И вопрос, который я задал Вальку, как раз должен был мне помочь понять, как перекрыть жуликам пути отступления. Если расценка по факту уже проставлена, собраны все необходимые подписи, включая начальника, а именно в таком виде был приказ, который имелся у меня на руках, то дать заднюю просто потому, что Роме будет крайне проблематично придется цеплять следом выговоры штрафы и не самые приятные лекции с нотациями от начальства Был и другой нюанс такие вот игры с отзывом приказа могут заинтересовать проверяющих а там уже они могут обратить внимание и на другие приказы это вскроет проблему гораздо большего масштаба а сколько еще в цеху таких по ошибке подписанных приказов но с той лишь разницей что выплата уже прошла и никто отзывную кампанию не организовал и скажем так «Ошибки? Не заметил?» «Да кто-кто?» «Ленка наша, ну, Горланова, знаешь ее, у нее еще жопа во! валек ладонями, прищурившись на один глаз, показал габариты девчонки. «Она вашему мастеру сказала, что ничего менять не будет без личного распоряжения начальника». «Понятно». «Конечно, Семен Павлович был мужик взбалмошный, но далеко не идиот. Брать на себя ответственность за перерасценку не собирался». Молодец, Палыч. Всех собак решил спустить на Романа. Так и чё? Фломастер ушел ни с чем, уточнил я. Ушел. Но через час вернулся, шоколадку принес и начал ленки ее совать вместе с теми самыми бумагами на подпись. А чего там за работа такая, что никак определиться со стоимостью не могут? Ничего необычного. Оснастка. Мне не хотелось вдаваться в подробности. А вот что хотелось, так это лечь спать, что я и сделал. Засыпал я под колыбельную из тяжелого дыхания соседа, продолжившего тренироваться. На следующее утро я пришел на работу пораньше, чтобы до начала рабочего дня пообщаться с Андреем Андреевичем. Надо попросить его первым делом поставить в работу заготовки для петель. Ну и подсказать фрезеровщику некоторые нюансы по работе с шабашкой. Я, честно говоря, думал, что Андреевичу придется уговаривать, но придя на рабочее место, застал его стоявшим возле моего верстака доброго денечка трудовая молодежь поприветствовал он меня помешивая чай в кружке ну и где или тебе с металлом надо подмагнуть я молча открыл свой ящик и вытащил три размеченных с вечера прутка лихо ты подсуетился присвистнув оценил Андреевич. где достал коммерческая тайна ты лучше скажи как собираешься петли делать каком кверху смотри сюда Он достал эскиз, который, скорее всего, набросал после нашего вчерашнего разговора. Одновременно вытащил сигарету и собрался подкурить, но я забрал ее прямо изо рта фрезеровщика. «Охренел!» — оторопел он. «Здесь не курят». Я кивнул ему за спину, где стояло ведро с керосином. «Хм. Ладно, осторожный какой. А делать я петли буду, как буду. Результат тебе покажу. Полюбуешься». И Андрей отошел на пару метров от ведра с керосином и все-таки закурил. «Давай все-таки обсудим фронт работ», — настоял я и коротко объяснил фрезеровщику, что от него требуется. «Здесь буквально по несколько миллиметров со стороны снимаешь одним проходом. Как базу обработанную поверхность берешь и уже загоняешь в размер. Но лучше не пакетом фрезеровать, а по одному прутку, чтобы не вывернуло». Но тот от моих инструкций в восторг не пришел. «Слышь, Егорка». — Если ты не в курсе, я на заводе без малого 15 лет работаю, и как прутки фрезеровать? — Тоже учен, — усмехнулся фрезеровщик. — Ты мне вот что лучше скажи, кто будет пруток на детали резать. — Ты порежешь фрезой, я тебе разметку дал. Я кивнул на прочерченные носиком рейсмасом линии поперек прутка. — Как с четырех сторон пройдешь, так можно сразу пакетом зажимать. — А сам что? — Вон, пила есть поставил, вжух-вжух и готово. «Мне по такому делу надо фрезу менять и перенастраиваться, а тебе семечки. Будешь, кстати». Он сунул руку в карман и вытащил жменю семечек, мне в ладонь отсыпал. Я понимал, куда клонит Андреевич. Мужику не хотелось заморачиваться, а рубль свой получить. Хотелось. Но я тоже продумывал весь процесс не просто так. Нацеливался на то, чтобы работа потребовала как можно меньше усилий. «Ну вот смотри, мне не в лом пройтись на пиле, я даже в разметку попаду, но тебе это в два раза работу усложнит». Сфигале, ли», — поразился тот, сплюнув шелуху. И я объяснил Андрею, что резать петли можно сразу на начисто, потом, использовав место пореза как базу, выставить кучу заготовок в тиски в один ряд и пройтись в окончательный размер. «Если я на пиле порежу, заготовки-то один хрен придется фрезеровать с двух сторон». «Понял задумку», — уточнил я, когда закончил повествование. Фрезеровщик задумался, затем улыбнулся и в своей манере выдал. «Ты что думаешь, я в такие элементарные вещи не врубаюсь? Это я тебя проверял, как у тебя соображалка работает». Наконец мы договорились на том, что Андреич сам порежет заготовки и тем самым сэкономит себе кучу времени. «Здорово, Егорыч!» — послышался голос наставника. «Как оно?» Пойдет, а вы как без меня?» «Да как!» «Говорю, ромки ты охренел моего ученика на склад посылать. Чему он там научится?» — хохотнул старый слесарь. «Кстати, он просил передать тебе, надо подойти к нему». «Ожидаемо. Значит, прямо с начала смены мастер решил заняться урегулированием вопроса с расценками. Пообщаемся. С меня не убудет. Посмотрим, что он может мне предложить». Я зашел в комнату мастеров, где потихоньку начинался рабочий день. Самого старшего на месте не оказалось, но зато Аня, увидев меня, с порога спросила. «Ну что, Егор, получилось?» «Ты про что?» — не сообразил я. «Писать стихи под собачий лай». Естественно, никто в комнате мастеров не был в курсе, о чем идет речь, поэтому поднялся хохот. «Ты что, Егор, стихи пишешь?» «Да под собачий лай!» В 70-х годах мужчина, пишущий стихи, производил совсем иное впечатление, чем поэт начала 20 века. Тогда к этому относились с должным уважением, а сейчас считали бабским занятием, которым ни один нормальный мужик не будет заниматься. Зная такой настрой, я быстро объяснил мужикам, что поэзия бывает разная, и процитировал знаменитые стихи Маяковского про план, выполнив который можно всех смело посылать в одно известное место. «Чувство в кулак, волю в узду, рабочей работой», процитировал я несколько строк из произведения Маяковского. Правда, стихи-то разные бывают, начали соглашаться мужики, все еще похохатывая, но теперь уже больше от лихого умения Владимира Владимировича срифмовать неожиданное. Все сошлись во мнении, что писать можно не только письмо от Онегина к Татьяне, но и вполне себе мужские вещи, как Маяковский. «Слышь, Егор, так это тебе надо вместе с Анькой на кружок юных литераторов ходить», сказал Сергей Алексеевич. «Вообще-то Егор и так туда ходит», с гордостью объявила Аня. «И на следующую встречу, я так думаю, презентует свой стих, вдохновленный собачьим лаем. Так что все приходите, послушайте». «Ну, удачно тебе вдохновиться». «А мы заглянем, да, мужики?» заключил Серега. «Конечно» я покосился на Аню, так быстро анонсировавшую мое выступление на литературном кружке. «Ань, я как бы не в курсе, что мне надо стихи читать. Ты хоть просвети!» Контролер иронии в моем голосе не услышала и восприняла слова на полном серьезе. «Ура, ура, ты выступишь!» горчать девчонку не особо хотелось, да и старший мастер как раз пришел. «Ты поговорить хотел?» — повернулся я к Роману и спросил без приветствия. Рома также молча подошел к столу, взял кипу бумаг и, фыркнув «пойдем», вышел. Ясно, хочет разговора без посторонних ушей. Тема-то щепетильная. Я думал, мы будем разговаривать в проходе, но Рома повел меня дальше, на склад оснастки, и только там, плотно закрыв дверь, начал говорить. В общем, так, Егор. Я смотрю, ты уже десятую часть работы сделал. Есть такое, не стал отрицать я. Так вот, продолжил Рома. Я вчера сразу не заметил, что мы самую малость ошиблись в расчетах, и приказ с ошибкой попал на стол начальника. Значит, после вчерашнего визита к Леночке он свой план не менял. Досадно тут же прокомментировал я, ведь после вчерашнего разговора с соседом тема не стала для меня неожиданностью. И? Теперь мы расценки скорректировали и немножечко подрезали. Рома потыкал пальцем в новый приказ. Можешь ознакомиться. И еще, я договорился, что все нормочасы на складе по новому приказу ты сможешь закрыть на себя. Давай, почитаю, ага. Я взял приказ, ознакомился и предсказуемо увидел там значительное понижение расценок. Немножечко это понижение в 10 раз? Прямо спросил я. Ну, в 10 не в 10, я в такие математические упражнения не углубляюсь. Сказано мне из БТЗ, что расценку пересмотрели, а дальше мое дело маленькое — подпись поставить. Прошлый приказ ты, я так понимаю, тоже не глядя подмахнул. С некоторым напором переспросил я. Ну, бывает. У меня таких приказов по каждому участку хоть одним местом жуй, — невозмутимо подтвердил старший мастер. Если я каждый еще и перепроверять буду, то на работу времени не останется. Понимаю. Что ж, у меня тоже вот работы много. Но ты этот приказ сначала внимательно бы прочитал, прежде чем подписывать. Очень рекомендую. Старший мастер, не зная, как ответить, переключил тему. Ах, да, Егор, сейчас я тебе такое скажу, что от радости до потолка будешь прыгать. За выдающиеся успехи решено тебе ускорить сдачу экзамена на разряд. Комиссия соберется в следующий понедельник. Я прекрасно понимал, для чего все это делается чтобы отправить меня с завода под жопу мешалкой после того, как на экзамене завалят. Это даже не медвежья услуга, а подстава. Тем более, что до экзамена я буду торчать на складе, а значит, в понимании романа не смогу набраться опыта и убедить комиссию в своих навыках. Пусть так считает. Заблуждаться порой полезно. Норму третьего разряда я и с закрытыми глазами сдам. Ясно, спасибо. «Новость действительно хорошая», — поблагодарил я Рому, заметив, как хитро блеснули его глаза. «Но ты все-таки с приказом поначалу ознакомься. Что-то мне подсказывает, что тебе чуточку внимательнее стоит быть». «А что с ним не так?» — насторожился Рома. «Все, все не так. Во-первых, число в приказе какое?» «Пятница прошлая, и че?» «А прошлый был подписан. Когда?» Рома задумался. Пришлось ему напоминать, что в понедельник. Не в прошлый, а в этот. И понедельник, вот не задача, он как бы самую малость позже пятницы. Куда ты клонишь, не пойму. Клонил я туда, что приказ, который с таким воодушевлением показывал мне Рома, был не более, чем Филькиной грамотой. Как минимум, ошибка крылась в дате, которой приказ был якобы проведен. Корректировать положение пятничного приказа новый приказ никак не мог. Корректировка была сделана раньше, чем оригинал вступил в силу. Приказа, который начальство хотело отменить, попросту не существовало по датам. Плюс в теле бумаги отсутствовала ссылка на номер оригинального приказа, который следовало аннулировать. Подписантами в приказе значились только старший мастер и сотрудница БТЗ Горланова. Кстати, вот тебе и ответ на вопрос про крысу в бюро труда и зарплаты. Нужно будет внести соответствующие пополнения в мою схему. Наконец на приказе не значилось никакой печати, значит он не был нигде зарегистрирован, то есть был словно пальцем в воздухе написан. Если все эти хитрости выпрямлять, то задумка Ромы прослеживалась хорошо. При таком подходе понедельничный приказ оригинал оставался в силе, а меня хотели убедить в том, что расценка будет проходить по новому пятничному приказу в 10 раз меньше первоначальных значений. И подали мне это как достижение. Ура, Егор, теперь ты сможешь закрыть все нормочасы на себя. Хотя и это утверждение также можно поставить под сомнение. После проваленного экзамена им платить мне ничего не придется. В общем, Рома такую схему навратил, ведь проскочила бы. Только со мной такие гуси не взлетают. Так что, Ром, рекомендую использовать эту бумажку по назначению, когда ты в обед в туалет по-большому пойдешь, заключил я. Старший мастер промолчал. «На экзамене, значит, валить будете». В ответ я только удостоился взгляда полного ненависти. «Ты мне сегодня талончик сверхурочно. Не забудь выписать», — добавил я. «Выпишу». Процедил он. На его щеках ходили желваки. «Хорошего тебе дня». Я дал понять, что разговор закончен. Весь рабочий день я был занят тем, чтобы повторить свой вчерашний трудовой подвиг и за день управиться с еще одним стеллажом. С тем отличием, что сегодня я периодически заглядывал к Андрею, чтобы процесс по изготовлению петель шел быстрее, и фрезеровщик не отвлекался на снятие заусенцев и разметку. Но такой контроль оказался излишним. Когда Андрей был заинтересован, то делал все быстро и качественно. Даже управился к обеду. «Спасибо», — искренне поблагодарил я, когда Андрей поставил передо мной ящик с загнанными в размер заготовками. «Спасибо, в карман не положишь. Ты давай не тяни». «Мне деньги нужны», — ответил он. «Завтра к утру будут у тебя». Я вернулся на склад и уже хотел продолжить работу, когда дверь открылась, и внутрь зашел неожиданный гость, электрик из моего родного цеха. «Егор», — в общем, я подумал над твоими словами, — вкрадчиво заговорил он.